Глава десятая. Сюрприз желтого красителя. Мы вернулись на полянку и застали привезенные из мюра коробки аккуратно сложенными в кабинете. Настя с Прохором постарались, только гирю гантели не стали поднимать наверх, Лиза стала открывать коробки, чтобы убедиться, что ничего не потеряли и ничего не забыли положить. Вроде все заказанное оказалось на месте. Одежда перекочевала в платяной шкаф в коридоре. Генриху пришлось уплотниться со своим гардеробом. в Лизе все нравилось. А как же, я в основном пользовался ее советами, только каскетку и пальто выбрал сам. Она заставила меня примерить костюм и повертеться перед ней. О, женщины! Но мне почему-то это нравилось, хотя в нашем мире я терпеть не мог ходить в одежные магазы всех сортов. Был вызванный Генрих, которому был продемонстрирован я в качестве талона элегантного молодого человека. И было сказано безапелляционным тоном, что скоро последует его визит в Мюр, так как его гардероб устарел и нуждается в обновлении. Генрих на это недовольно пробурчал что-то типа «посмотрим». Все же дядюшка и тетушка у меня прикольные, как принято было говорить в мое время, но надо избавляться от несвойственных этому времени словечек и жорганизмов. Однако я отметил, что действительно мое и Сашкино сознание слились, и получился какой-то третий индивид. Это я заметил, подписывая бумаги на доставку. Расплачивался я наличными, так что, слава богу, никаких счетов подписывать было не надо. Подпись у меня оказалась какая-то средняя. Лиза хорошо знала Сашкин почерк и обратила на это внимание, на что я ответил, что после травмы головы тоже заметил, что почерк слегка изменился. А вот навыки старой орфографии остались, спасибо Сашке, хотя бы было бы хорошо его почерк сохранить. Он у него был просто каллиграфический, со всякими виньетками-завитушками. Видимо, это очень ценилось чиновниками-крючкотворми. Может, они поэтому так и назывались, хотя, скорее всего, нет, по другой причине, называемой бюрократией и способностью творить крючки, иначе, говорят, тормозить дело без подношения. Наконец, все было разобрано, примерено, и я был отпущен в освояси. Лиза занялась присмотром за приготовлением запоздавшего сегодня обеда, тем более, что Настя уже сходила на базар и принесла всяких вкусностей, судя по долетающим из кухни запахам. Периодически снизу звонил Прохор, вызывая хозяина, Это означало, что пришел важный клиент или человек принес сложный рецепт, с которым аптекарскому помощнику не все ясно. Я улучшил момент и, перехватив Генриха, попросил его зайти в кабинет для решения денежных вопросов. Там я передал ему его четыре тысячи, добавил свои три и попросил отдельно положить в сейф наши шесть тысяч как капитал лаборатории. Генрих поблагодарил сказал, что у него есть кое-какие наброски плана, и он готов после обеда обсудить их со мной. Также я рассказал ему о встрече в кофейне, и мы решили подумать, что говорить завтра газетчикам. Итак, после обеда мы сели в кабинете. Генрих достал свои выписки и начал рассказывать. Он предложил провести исследование трех популярных анилиновых красителей – индиго ализарина и фуксина на предмет возможного синтеза. В журнале были приведены неструктурные, как я рисовал ему синтез Зинина – А обычные химические формулы, например, ализарин, как c 14 h 8 o 4 из чего можно было понять, что это более сложные, чем анилийн-молекулы. А что придется повозиться, лучше было бы нанять одного-двух химиков. Давай пока одного, чтобы двое там не мешали друг другу, нам еще нужно выработать какой-то алгоритм поиска. Вот я загнул осло вот это здесь в ходу, но Генрих вроде не удивился. Лучше того парня наймем, что пурпурный краситель синтезировал. Тем более нам еще деду краску готовить и его мастеров обучать. Тут Генрих стал рассказывать о том, что решил посмотреть синтез желтого красителя, получение которого было описано еще в журнале 1863 года. Автор, немецкий химик Юлиус Вильбранд, получил его нитрованием толуола Тулуол – вещество простое, как карболовая кислота, только вместо гидроксильной группы OH у него метильный CH3, в том же положении. С этой задачей Генрих справился легко. Также путем нитрования азотной кислотой ввел группу NH2 и получил бледно-желтый аморфный осадок. Генрих стал рыться в более свежих журналах, но ничего про нитрирование Тулуола не нашел. Исчезло вообще его упоминание как краситель. Вроде не было такого вещества. Тогда он, зная, что желтый окрашивание дает азот, попытался увеличить количество азотных групп в молекуле, Но это ему не удавалось, пока он не добавил серной кислоты и олеума для удаления воды. Нагрел раствор до 70 градусов Цельсия и получил в итоге красивые желтые кристаллы. Теперь он хочет мне их продемонстрировать. Вообще-то для удаления воды и избытка кислоты можно и выпарить кристаллы над спиртовкой. Я уже попытался сделать это с аморфным порошком, но тут догадался взять олеум. И слава богу, Генрих, ты хоть знаешь, что ты сотворил? Обычный желтый краситель неизвестно, почему всеми забытый. Мне показалось это даже хорошо, поскольку привилегии 60-х годов, даже если они есть, весьма примитивны. Пошли, посмотрим на эти кристаллы. Я-то помню что тол или тротил, а именно это и есть полученный моим дядюшкой тринитротолуол, выглядит как кусок желтого хозяйственного мыла. Стандартная толовая шашка. Тол хорошо плавится при 80 градусах. Поэтому в свое время, после Отечественной войны, в русских деревнях его добывали нагреванием неразорвавшихся снарядов в воде. Выкручивали взрыватель, наливали воду в бак и варили снаряд, пока мед не пойдет наружу. Потом его собирали и глушили рыбу. Бывало, конечно, что от потенциальных рыбаков-браконьеров оставались одни ошметки. Видимо, из-за разложения тратило за десятилетие Или в снарядах на беду копателей было другое ВВ. Но по сравнению с динамитом Нобеля нитроглицерином в кизельгурской диатомной земле, или с гремучим студнем на основе того же нитроглицерина загустителя, тол более стабилен и безопасен. Хотя нитроглицерин, как взрывчатка, мощнее. Что ж, пойдем посмотрим на красивые кристаллы. И вот я стою у лабораторного стола, рассматривая щепотку желтых кристаллов. Хорошо, возьми кусочек железного листа и пойдем во двор. Я помню что тол просто так от удара не взорвется. Значит, надо его поджечь или инициировать взрыв. А чем? Взять капсюль, положить на кристаллы, сверху капсюлю поставить гвоздь, ударить по нему молотком и получить молотком в лоб? Нет, спасибо. Тогда попробуем просто сжечь. И вот горят наши кристаллы дымным пламенем, распространяя характерную химическую вонь. Вот тебе краситель. Что это было? Сгорание довольно сильной взрывчатки, тринитрополуола, но значительно более безопасной при хранении, чем нитроглицерин или пероксилин. Ей легко начинять снаряды, потому что она легко плавится при 80 градусах Цельсия. Ее, в отличие от нитроглицерина, можно бросать. При поджигании она только горит без взрыва. Вот если ей начинить тонкую стальную трубу, а еще лучше чугунную отливку с рубчатыми насечками и вставить детонатор ударного действия, вот тогда мало не покажется. и Что мы будем с ней делать? Пока не знаю, надо подумать. С одной стороны, мы можем дать армии и флоту современное взрывчатое вещество. Чем там на флоте снаряды снаряжают? Вроде пероксилином, а то еще и бомбы с черным порохом в крепостях сохранились. С другой стороны, стоит это вещество взять на вооружение бомбистам-террористам всех мастей, мало не покажется. Тут я вспомнил слова Маман. Не удивлюсь, если узнаю, что ты связался с бомбистами. Вот и связался. Начертай, Генрих его выдумал, вот и ломай голову теперь. Генрих, пока ни слова никому о том, что получилось. Тут нас позвали пить чай, и за самоваром мы обсудили завтрашний визит господина гайды бурова что и как, а также кому говорить. Сошлись на том, что я опишу ситуацию, как и для чего мы синтезировали краситель. Генрих расскажет, только популярно, практически как в «Привилегии», понятным языком, что он делал, и покажет фокус в лаборатории. Потом опять слово «возьму я», опишу злоключение с полицейскими следователями и как нас отпустили. Генрих настоял, что он расскажет, как на него наорали в полиции, да еще тумака дали. Я только попросил его не волноваться и говорить медленно, а то он незаметно для себя перейдет на немецкий, как бывает всегда, когда он волнуется. Я предложил взять на себя описание полицейского произвола, чтобы не сгущать краски наподобие московского листка но и не выставлять освобождение Ивана как мудрое решение отечественных пинкертонов. В конце концов, я защищал всех сам. С тем разошлись. Я долго не мог заснуть, все думал о Тринитро Толуоле. Мне не давало покоя то, что за полтора десятка лет до русско-японской войны армия могла бы его получить и испытать новые снаряды. Известно же, что наши тогдашние снаряды обладали слабым фугасным действием. Толом удобно снаряжать снаряды, он устойчив к физическим факторам вроде влажности и температуры тропиков. Вспомним состояние перокселиновых зарядов во время похода второй Тихоокеанской эскадры. И вообще, русская пехота получила бы чугунные рубчатые корпуса гранат с залитым туда толом. Взрыватель дело вроде известное, и карманная артиллерия готова. Может получить привилегию на безопасную взрывчатку? Вон, Нобель сколько миллионов поднял на своем динамите даром, что был пацифистом. Потом у армии чем-то нужно было. А может просто написать письмо в Главное артиллерийское управление, так, мол, и так дарю изобретение родному государству для победы над супостатами всех мастей. С этими мыслями я заснул. Утром, надев свой спортивный костюм, опробовал новый спортинвентарь. Все отлично, гири вот слегка тяжеловаты еще, но это дело наживное. Занимался час, пока не пришла Настя и не нагрела воды. Потом водные процедуры, и я, бодрый, свеж, готов позавтракать и творить великие дела. Одним словом, как ни крути, а все изобретения рано или поздно докатываются до способов, как убивать себе подобных больше и быстрее. Даже вся наша химиотерапия была стимулирована боевыми действиями, поскольку войны выигрывают излеченные и вернувшиеся в строй солдаты, не ставшие калеками, не отправленные домой в виде обрубков. Вот с такими мыслями я и дождался прихода давишних газетчиков. Приняли мы их в кабинете, я рассказал, в чем суть изобретения, потом инициативу взял Генрих, и мы пошли в лабораторию. Он был в строгом костюме с солдатским Георгием, что сразу смотрел отставной офицер Меньшиков. Он сразу спросил, за какое дело получен крест, и Генрих ему объяснил, упомянул, что крест ему вручал нынешний император, тогда еще наследник Цесаревич, командующий Рущукской группировкой русской армии. Цесаревич еще поинтересовался – за что награждается аптекарский обозный унтервольнопер, уж не заудачно ли сделанный генералу Клистир? Присутствовавший при сём командир Генрих объяснил, что за боевой подвиг и спасение жизни офицера, на что цесаревич одобрительно похлопал Генриха по плечу. Сказал также, обращаясь к засмеявшейся при упоминании о Клистире свете, что будь больше таких боевых унтеров, армия бы уже в Стамбуле была. «А что?» — сказал тогда Александр Александрович, повернувшись к Генриху. Может, сдашь офицерский экзамен, буду рад поздравить прапорщиком а там и до генерала дослужишься, и офицерскую Георгия получишь. За этим рассказом о боевой молодости мы прошли в лабораторию, где Генрих провел синтез, получив на дне пробирки невзрачный осадок. А когда долил в пробирку спирт, то осадок растворился, и жидкость заиграла пурпурным цветом. Видно было, что журналисты были впечатлены, если не сказать потрясены. Потом им показали образцы тканей, покрашенных нашим и английским красителем. Они отметили разницу. Наконец показали пресловутый шелк, я рассказал дальнейшую историю. Все посмеялись над незадачливым титулярным советником, и тут Генрих решил выступить на первый план. Он рассказал, что опередил меня с приездом в полицию, и с ним там крайне невежливо обошлись. Его просто понесло. Он припомнил все обиды, то, как три часа толкался у ворот английского клуба, где в служебные-то часы отдыхал обер-полицмейстер, и как он ушел оттуда, ни с чем устав ждать. Меньшиков быстро строчил в блокноте, и я почувствовал неладное. Как-то не такого конца беседы я ожидал. Мы хотели пригласить журналистов к обеду, но они отказались, сославшись на неотложные дела, и уехали. Если бы я мог предполагать, чем это все закончится... Предупреждение для желающих поэкспериментировать. Во-первых, получение кустарной взрывчатки незаконно. Несмотря на большое количество всяческих рецептов и описаний в интернете, включая Википедию, никто не гарантирует, что вы не получите химического ожога и не лишитесь пальцев. Во-вторых, я сознательно нигде не буду давать подробного описания этих процессов, так что не соблазняйтесь кажущейся простотой реакции, большинство из них вообще каталитические. Поэтому прошу отнестись к этому тексту как к игре для взрослых, а не как к руководству к действию. Ничего хорошего из этого не выйдет.